Ночь на 22 июля 2012 года. Британская Канада ⁇ лес. 26 человек. Задумчиво сказал ругит. На нас играет фактор внезапности. Так-то, ну-так. Но его не будет, пока мы будем пробивать забор и дверь. Это самоубийство. А вы что предлагаете? «Ночная атака с вертолетов. Десантирование по тросам. Видите, веранда и на третьем, и на втором этажах. Мы можем забросить бойцов прямо туда». «Это ночью-то?» — усомнился один из морфехов. «Сержант, я своими глазами видел занятия русских штурмовых групп на полигонах. Если североамериканские морские пехотинцы не могут такого...» «Полковник ругит?» предостерегающе поднял руку, чтобы не было скандалов. В морских пехотинцах сидит бравада и показуха, и для них нет ничего хуже такого обидного сравнения. «Знаете, что я думаю, сэр?» — сказал Вермеер. «Что?» «На этот большой двор прекрасно сядет Эй, 6 с шестью бойцами, и еще место останется». «Черт, у нас его нет!» — Да, Дефендера у нас точно нет. — Парашютный десант? Откуда? — Тогда вариант наземного вторжения. Зарядом пробиваем стену и... — Не забывайте, — вставил я, — что стена может быть из армированного бетона, да еще и дополнительно укрепленная. Это тебе не дверь, ее так не пробьешь. — Черт! — Два вертолета? — Сброс по тросу, и мы разным доставляем людей в стратегически важную точку на второй этаж. Быстрее никак не получится. Только так. Да если там стекла укрепленные? А вот их как раз и можно пробить небольшим зарядом. У нас ведь есть блейд, верно? И мы пробьем. Хорошо, пулеметчик. Заранее выводим на позицию снайпера с одной единственной задачей. Потом подбираем по тросу. Опасно. Вторжение с одного единственного направления. Вдобавок, если периметр остается целым, мы не оставляем себе ни единого шанса на экстренную эвакуацию. Если вертолет собьют, мы окажемся в ловушке. Стоп! Хэллфайры! Пробить забор? Именно! Ракетой пробить забор? Не выдержать-то никакая арматура. Это все-таки противотанковая ракета и наступать двух направлений. Может, выдержать. Тогда будет вторая ракета, вот и все. Как вы и говорили, один вертолет идет как транспортный, второй как канонерский. Транспортный доставляет десант, канонерский прикрывает огнем. Потом уходим, в том числе и на канонерском. У него будет запас по грузоподъемности. Хорошо, этажи. Ружьями скрываем. «Заряд взрывчатки, на крайний случай. Разбиваемся по группам и чистим. Самое главное, у нас будет человек или два на втором этаже. Он сможет блокировать комнату с заложниками, удерживать британцев в коридоре и дать нам хотя бы несколько минут времени на прорыв и зачистку. А если не удастся десантировать? По любой причине. Тогда, джентльмены, надо собирать штурмовые лестницы». Но на второй этаж нам надо попасть раньше, чем даже на первый. По-любому. Я не исключаю, что нам даже не нужно будет полностью чистить второй этаж. Если мы, к примеру, сумеем поднять заложников в корзине, которая используется для спасения сбитых летчиков, то на этом наша миссия закончена. Остается только отход. Рискованно. А у нас нет иного выхода. Ругит подумал. «В конце концов, вы подвергаете риску своих людей, не наших. У кого-нибудь есть что добавить?» «Сэр», — спросил один из морпехов — «может использовать газ?» «Не пойдет Донатус траванем сами себя. Вдобавок, если мы используем газ, у нас не будет чисто линии прицеливания. В ситуации с заложниками это опасно. Нет, не пойдет. Еще?» «Больше предложений не было». 22 июля 2012 года. Британская Канада. Торговец цветами узнал меня. Улыбнулся. «Самый лучший, да, мистер?» «Самый лучший, какой только найдется в этом городишке». Звуки там цветов, ослепительно яркими красными розами, я занял стратегическую позицию рядом с деревенским супермаркетом на два этажа. Я побрился, привел себя в порядок и вообще выглядел таким ну, испанцы назвали бы им мачо, русские хлыщом. И иногда все же лучше пользоваться не русским языком. Слово хлыщ у нас имеет негативный оттенок. А вот вот кажется и машина, та самая черная Акадиан. Я заметил, что несколько человек не занимаются никакими делами, а просто смотрят на меня с разной степенью любопытства. Интересно, с чего бы это? Машина припарковалась недалеко от меня. О, черт! Из машины, на которой ездила Моника, вышел какой-то тип. Явно не просто так. Сукин сын! Ублюдок! Тип этот смотрел на меня. Прямо на меня, и я понял, что он точно знает, кого здесь ищет. Тем более, что я торчу тут, как дурак с цветами. А ведь лучшая защита — это нападение. Я решительно пошел вперед. «Эти, — Иди, козел! Тип явно не ожидал такого. От 30 до 40 Крепкий, не перекачанный, а именно крепкий. Типичные для британца бледно бледноголовые глаза и безвольная линия подбородка. Явно из аристократов. «Я сам аристократ, и аристократа угадаю». «Ты кто, черт возьми, такой?» «Что, сэр?» — спросил англичанин, сбитый с толку. «Это не твоя машина, парень!» — напирал я. «Я это знаю!» Глаза британца начали темнеть от гнева. «Ты прав, парень. Это машина моей жены!» «Жены?» — я саркастически усмехнулся. «Что-то я не увидел кольца!» Первый удар врезался мне в подбородок. От второго я ушел, но на вид не слишком умело. Рукопашный бой никогда не был сильной чертой русских, и мне он не особо давался. Я не был в нем специалистом ни в рукопашном бою, ни в ножевом. Как говорил один наш преподаватель, автомат Калашникова для войны, а драгоножество всякое только для потасовки. Тем не менее... Постоять я за себя мог. Только мне это было. Только мне не это было надо. Англичанин снова попытался пробить меня боксерским ударом. Я уклонился, подставил плечо. Еще удар, снова вскользь, еще падай. Так. А вот это уже недостойно аристократа. Это кто же научил тебя, упавшего противника, ногами бить? А больно прилетело. Э-э, стоять! Со всех сторон к нам бежали люди. Кто-то уже держал англичанина за руки. Мне протянулась рука помощи, мозолистая и крепкая. Я неуверенно поднялся, стараясь показать всем, что не совсем пришел в себя. Еще раз пристанешь к моей жене, убью, козел. Слышишь меня, убью? Ну да, конечно. Разошлись, разошлись. Ты врежка, отпустите, допустите. Да Какой-то мужик по виду работяга встал передо мной. «Остынь, парень!» — веско и миролюбиво сказал он. Краем глаза я заметил майка. 25 пять метров наблюдает. «Опасно! У него пистолет с глушителем, снайперская винтовка в машине, и показать знак я не мог. Британец наверняка знает жестово-символьную связь и поймет, что это такое». Чертов ублюдок, козёл! Англичанин сел в машину, резко сдал назад, чуть не спровоцировав ДТП. Нажал на газ. Сволочь! стой парень, Все нормально. Да-да, кто такой? А чёрт его знает, мы его никогда не видели, парень. Это из-за той женщины, да? Ну да, чёрт, он ей не муж. Муж не муж. Бабянка богата, сразу видно. А ты с места и в карьер, парень. — Так нельзя. Можно и на нож налететь. — Как бы я его... — поем, выпив, что ли. — Угощаешь? — моментально живил работяга. — Вот я же деньги приготовил. Надо куда-то девать. — Вот это правильно. Это дело. Майк ждал меня в фарго. На заднем сиденье, накрытое одеялом, лежала бесшумная снайперская винтовка. Под сиденьем был краткоствольный автомат, я сам там его крепил. Взгляд у него был насторженный. Что произошло, сэр? Облажались? Нет, дай Асферина. Я выпил сразу две таблетки, запил глотком колы. Парень решил разобраться с ухажером своей жены. Вот и все. Он не просил просто набил морду. Может и просечь. Может. У нас этот день и завтрашний, не больше. Поехали. Любовь, любовь. Что ты делаешь с людьми? Викон де Вальмонт, служивший в Северной Ирландии, Британской Индии, побывавший в Персии во время замирения, по определению не мог быть глупым и доверчивым человеком, иначе он бы не выжил в схватках с Ира, подпольными сетями исламистов и русскими. Однако в данной ситуации он повел себя так, как повел бы себя первокурсник, пораженный недугом. Как в детском саду, вместо того, чтобы насторожиться от попытки установить контакт с охраняемым лицом, вместо того, чтобы тихо проследить и проанализировать, что происходит, он решил действовать напролом, потому что он не думал. Его мозг был поражен болезнью и отключился. И имя этой болезни. Любовь. Ночь на 24 июля 2012 года. Северная Атлантика. Русская авианосная группировка «Крейсер-Ро» Екатеринбург. Несмотря на то, что русские не вели открытой войны с Британией, в Атлантическом океане постоянно находились две русские авианосные группировки в северной и южной части Атлантики, для защиты судоходства Российской империи и для демонстрации флага. Когда началась война, британцы не осмелились предпринимать какие-либо действия против русского флота, отчетливо понимая, что бесконечной ситуации с августейшими заложниками быть не может, и после этого им надо будет как-то жить на одной планете с разъяренным медведем. Авианосная группа русских включала в себя атомный ударный авианосец императрицы Елизавета, крейсер «Уро-Екатеринбург» проекта 1080 «Факел», средний противолодочный корабль «Капитан Левченко», три эскадренных миноносца океанской зоны и две атомные ударные подлодки, страхующие группировку от удара из-под воды. Британцы постоянно прощупывали оборону группировки, едва ли не доходя до наглости, но напасть не решались. Вчерашний визит двух самолетов, ракетоносцев, закончился тем, что один из истребителей предпринял опасный маневр и едва не вогнал, идущий над самыми волнами, ракетоносец в воду. Мимо русской корабельной группировки шли суда снабжения для Канады, десантные суда с подкреплением Британцы нервничали, отчетливо понимая, что может натворить находящаяся в центре их оперативного построения авианосная группировка. Но сделать ничего не могли. Капитан первого ранга Максимов, довольно молодой для Капрас офицер, командовал одним из четырех уникальных для русского флота переходных кораблей. В 70-е годы во всех флотах мира окончательно отказались от артиллерии, как от основного средства поражения, и началось увлечение ракетами всех видов и классов. В результате на Адмиралтейских верфях были заложены и построены четыре крейсера УРО, вооруженных не крылатыми, а баллистическими ракетами Элебрус. Правда, было их ни много ни мало 200 штук, поставленных в шахтные пусковые контейнеры вертикального старта. Каждая из них способна была доставить заряд на расстоянии до одной тысячи километров, в том числе химический или ядерный. Предполагалось, что под прикрытием авианосцев эти неуклюжие, с сильно разнесенными надстройками корабли будут болтаться у берегов вероятного противника, оставаясь для него постоянной угрозой. Изначально корабли показали себя не лучшим образом. Управляемость, как у перегруженной рыбацкой шаланды. Волну держит плохо. С ракетами на жидком топливе тоже постоянные проблемы. С загладкой серии «Аврора», вооруженной уже твердотопливными ракетами и с более громадичным вооружением, факелы и вовсе хотели списать на металлолом. Да не списали. Вместо этого их перевооружили на новейшие твердотопливные ракеты «Лом», и поставили приемники системы «Легенда». «Лом» мог быть вооружен боеголовками с дальностью полета до 1800 километров и возможностью маневра на значительном отрезке траектории полета. А система «Легенда» встраивала эти корабли арсеналы в общую систему разведки и цели указания, и могла выдавать цели не с метровой, а с сантиметровой точностью. В результате Переоборудованные корабли-арсеналы стали одними из самых ценных в русском флоте, превосходя по огневой мощи даже авианосец со всеми его палубными эскадрильями. Сейчас неуклюжий, с чрезмерно вытянутым корпусом, как у таксы, корабль резал волну чуть правее Елизаветы, как бы Мацелотом. Слева его прикрывал один из эскадрильных виноносцев. Боевую тревогу на корабле сыграли, когда два черных непривычного вида конвертоплана стартовали с палубы Елизаветы и направились курсом нордост в сторону Британской Канады. С этого момента спать не полагалось уже никому. Госманская дудка сыграла тревогу на всех кораблях группировки. Но основной удар предстояло нанести не им. Молот. Кобра — это молот один. Вышли на цель готов открыть огонь прошу пометить цель прием молот один и это кобра цель отмечена прием один из морских пехотинцев подсвечивал часть забора рядом с воротами инфракрасным лазером установленным на цеье мы решили что здесь шансы причинить серьезное разрушение максимальны потому что сюда отходит воротина когда открываются ворота и забор наверняка ослаблен кобра Это одиночный. Движение в секторе. Кажется, один из танков что-то понял. Смотрит наверх. Одиночный. Семи его. Живо. Принято. Выстрела никто не услышал. Но и не должен был. Винтовка с глушителем. Кобра. Ракета пошла. Время над целью. 7 секунд. Морской пехотинец, сидевший на рации, вернулся к нам и уже не скрываясь проорал. 7 секунд. Ложись. Все залегли. На объекте раздался какой-то крик, сверху с крыши заработал пулемет, но было уже поздно. Над нашими головами, над верхушками сосен пролетело что-то, больше это походило на вращающуюся ракету-шутиху и ударило в забор. Громохнуло, нас жаром, жаром, и заряды это все же не шутки. Впереди уже не было видно ничего. «Кобра, вперед!» Контейнеровоз «Капитан Грибов». Еще в середине прошлого века считалось, что разведка вполне способна засечь перемещение войск и флотов противника к своим границам, а контрразведка защитить свои объекты, оставляя их в тайне от врага. В новом тысячелетии тайн не осталось, а закон о государственной тайне можно было отменять за ненадобностью. О чем говорить? Если оперативники спецслужб, оказавшись в другой стране, просто заходили на сайт поисковой программы и рассматривали спутниковые снимки нужного объекта в хорошем разрешении, то то в 90-е годы прошлого века было не слишком доступно, даже спецслужбам. В новом тысячелетии стало доступно всем. Тайн больше не было. Контейнеровоз капитан Гриба был зафрахтован германской судоходной компанией Гамбурглайн для перевозки некоего груза в Гренландию. Это был не первый и не последний случай, когда германская судоходная компания страховала русский корабль. Что было под рукой и устраивало по цене, то и фрахтовали. Нужный корабль под своим флагом тебя дожидаться не будет. В порту Ривеля на корабль погрузили несколько десятков стандартных сорокафутовых контейнеров, опломбированных таможенной службой, и корабль вышел в плавание. Вероятно, там были продукты питания, приготовленные для северного завоза. У них льготный податной режим, и они получаются дешевле, а ушлые людишки не применят толкнуть под нулевую ставку подать и те товары, которые предназначены совсем не для северных поселений. Видимо, поэтому... Неизвестная немецкая компания и решила сделать дешевт, продав контейнеры с консервами интендантом БАС, Криксу Марины, и Рыбакам, базирующимся на Гренландии. Корабль, довольно ходко против течения Гольфстрима, прошел северным маршрутом и вышел в точку южнее Гренландии. Несколько раз его облетывали британские и германские самолеты морской авиации, но остановить для досмотра его так никто и не остановил. Может быть, потому что русский флаг в Мировом океане сейчас был одним из самых безопасных. Может быть, на корабле была прекрасная радарная и навигационная аппаратура, и он просто ловко уклонялся от нежелательных встреч с военными кораблями флотов других держав. Как бы то ни было, сейчас капитан Грибов, призрак, без системы автоматического оповещения, не выходя в эфир, сместился уже довольно далеко от Гренландии на юг и находился неподалеку от побережья Канады. Примерно в ноль часов 30 минут по местному времени в рубку корабля ворвался радист, потрясая бланком радиограммы. Не обращая внимания на вооруженных людей с автоматами, морской лев бросился к капитану. — Гаспорин, капитан! Сигнал расцвет получен! Подтвердили трижды! Капитан, которого списали с атомной подводной лодки, но не со службы. Прополоскал рот дымком, потом взял бланк радиограммы, поднес кончик к в трубке табаку. Посмотрел, как потемнел и загорелся бланк, сунул его в пепельницу. Проследил за тем, как бланк с несколькими нацарапанными словами превращался в невесомый белый пепел. Рассвет принял начал командовать он. По боевому расписанию стоять. Яшку в воду. Боевой части корабля принять готовность один и доложить. Так точно. Помощник капитана бросился к судовой рации, начал передавать приказания. Капитан посмотрел на молодых морских котиков, несущих вахту в руки. Покровительственно улыбнулся. Смотрите, внимательно, ребята, сейчас цирк будет. Короткие отрывистые критики команд, люди на палубе с ломами и стопорами, в их задачу входит подключить кабеля питания и передающие информацию, избавиться от остатков маскаровки и проверить, не мешать ли что-либо старту. Стандартные 40-футовые контейнеры, парами по два, соединенные между собой толстыми черными шнурами. В одном из них аппаратура обеспечения пуска и приемник легенды у каждого свой во втором в контейнере ждет своего часа связка из четырех высокоточных управляемых ракет клуб к одинаково пригодная для поражения с высокой точностью как морских так и наземных целей старый добрый гражданский сухогруз оказывается ракетным кораблем вооруженным 28 ракетами с обычной головной частью. Спутники-легенды, вращаясь на орбите, сплошным потоком распределяют данные, необходимые для максимально точного ракетного удара. Аэродромы, системные ПВО, все, что может помешать спасательной операции. Все эти объекты давно уже известны, разведанные с орбиты, к ним проложены десятки маршрутов, для самых разных средств выражения. Составлена подробно трехмерная карта местности для ракет, способных лететь на высоте нескольких метров над землей. Я же говорил, никаких секретов больше нет. Есть только решимость и холодный расчет, вкупе с технической оснащенностью. Либо ты поднимешь руки, либо нанесешь ответный удар. Слетают в сторону отбрасываемые пиропатронами крышки контейнеров. Гидроцилиндры поднимают к небу связки ракетных блоков. Теперь уже никто не примет этот корабль за мирный сухогруз. Ведь его ракетная мощь соответствует легкому ракетному крейсеру. Господин капитан, боевая часть готовность. Один приняла. Наведение. Невязка ликвидирована, Координаты целей получены. Полетное задание загружено. «Очистить палубу!» «На палубе чисто!» «Исходные!» «Исходные выполнены отказов лет!» «На старт!» Капитан снимает с шеи и всталяет прорезь, ключ управления стартом. «Огонь!» Палуба судно окутывается дымом и огненными сполохами. «Кобра!» Пулемет подавлен. Во дворе видимость скверная. Непонятно, откуда дым, но он есть, и его более чем достаточно. Видно лежащее на земле тело, но непонятно, чье оно. Наши, британцев или североамериканцев. Один из морских пехотинцев подбежал к двери с силой, ударил парень ногой. Грамотно ударил пинком назад, сам прикрываясь стеной. Блокирована. Еще один из морских пехотинцев лязгнул затвором укороченной штурмовой итаки, таки до первый заряд. «Давай!» «Выстрел!» ляск, «Новый патрон в патроннике!» «Дым не только не расходится, но и прибывает, как будто из-под земли!» «Блокировано!» «Еще раз!» «Давай!» «Новый грохот «Грехот калибра из короткого ствола такой, что закладывает уши!» «Акробат!» Группа Акробат, так называлась группа, численностью всего 4 человека, полностью состоявшая из русских, в задачу которой входило спуститься по на второй этаж и удержать комнату, где находились заложники, до тех пор, пока основная группа разбирается внизу с британцами, или до тех пор, пока заложников не удастся эвакуировать, после чего вся последующая разборка с британцами теряла смысл и осталось только выносить ноги. Все четверо были русскими, потому что если в ходе специальной операции заложники, не дай бог, погибнут, отвечать будут только русские, а не североамериканцы. Группа «Акробат» состояла из специалистов по безопасности с авианосцей императрицы Елизавета, которые сумели спускаться по тросам и вести бой в ограниченном пространстве, потому что в их обязанности входило спасение сбитых летчиков паломной авиации. Каждый из них был вооружен короткоствольным автоматом и вдобавок к нему обрезом помпового ружья 12-го калибра, очень удобным для того, чтобы вскрывать двери. Еще они заранее подготовили несколько накладных зарядов разной мощности, и каждый взял по небольшой веревочной лестнице, пригодной для того, чтобы со второго этажа спустить заложников на первый, если возникнет такая потребность. Два конвертоплана специального назначения, доставив пару дней назад к месту проведения операций смешанную русско-американскую группу, вернулись на русский авианосец, где и отстаивались в ангарах, пока не пришел сигнал. Как только сигнал поступил, конвертопланы взлетели и направились к месту проведения операций. По пути до заправившейся от русского палубного воздушного заправщика прямо под носом у британцев. Как и было оговорено, примерно за 10 минут до начала операции наземная группа на мгновение включила маяк. Маяком служил сотовый телефон заранее известного номера и оператора. Нельзя было забывать, что на сей раз они воевали против всех державы с войсками РЭБ, со спутниками, способными отследить и локализовать. Малейший радиовсплеск. Его даже не надо будет расшифровывать. Сигнал тревоги и заложников быстро спускают в безопасную комнату в подвале, а сами занимают оборону по плану отражения нападения. И заодно поднимают воздух перехватчики с ближайшей базы или даже авианосца. Шансы вытащить заложников целыми и невредимыми и уйти самим в этом случае стремительно приближаются к нулю. Что же касаться сотового телефона, то мало ли кто кому звонит. А отследить, используя аппаратуру, которую когда-то использовали в Персии, для установления местонахождения бомбистов, да запросто, ведь за нами тоже держава. На экране навигатора, расположенного между креслами, вспыхнула ярко-алым точка. Источник сразу отключился, но спутник засек координаты и передал их, в навигационную систему североамериканского конвертоплана, которая тут же выстроила новый маршрут с обходом всех потенциально опасных точек и с максимальной экономией топлива. Как оказалось, русско-спутниковая система «Легенда» прекрасно может передавать данные, и для североамериканских летательных аппаратов нужно только установить модуль конвертации данных. — Они левее, чем мы думали, — заметил один из летчиков. Он держал руки на штурвале, больше для порядка. Ни один пилот не смог бы управлять самолетом, несущимся на уровне верхушек деревьев со скоростью более 400 миль в час. Все это делала специальная система автопилотирования, взятая с небольшими изменениями у крылатой ракеты. Она сверялась одновременно, и с трехмерной математической моделью местности, с акустической системой, как у торпеды, и с радаром, непрерывно отслеживающим расстояние до земли и до ближайших объектов. Конвертоплан шел настолько рискованно, что один раз левый винт рубанул по самой верхушке канадской сосны, на мгновение сбившись так то Если бы там было что-то покрепче, не миновать бы беды. Молот-2, это молот-1. Ловите почту. Молот-1, это молот-2. Обмен включен. И Две винтокрылые машины шли одна за другой, как привязанные. Радар и навигационная система первой не только направляла курс головной машины, но и передавала данные на вторую, чуть отстающую в режиме реального времени. Да Если даже кто-то сумеет взять на прицел головную машину, Ориентируясь на излучение ее радара, то вторая машина, никак не проявляющая себя, получала шанс, если не отомстить, то ускользнуть из-под удара. Местность была безлюдной, лесистой, заповедник, низкие, поросшие сосной холмы, прогалы и полянки, сельскохозяйственные угодья начинаются чуть южнее. Только некий Джек Брикс, парень, вооруженный винтовкой с глушителем и промышляющей незаконной охотой, вися в армейском мешке на высоте нескольких метров над землей, до внезапно налетевшего порыва сильного ветра, мгновенно проснулся, достороженно прислушался к ночи. Ему показалось, что порыв ветра, раскачавший сну и едва не сбросивший его на землю, не просто так, что он слышал вертолет, а это мог быть вертолет экологов. Но ветер утих так же быстро, как и поднялся. Ни шума, ни прожекторов, пробивающих кроны деревьев и жадных шарящих по земле. Ничего этого не было. — Две минуты. Чисто. Две минуты. — отозвался пилот молнии-2. — Визуально чисто. Готовность к переходу. Есть. — Переход. Самое сложное. Конвертоплан — это одновременно и вертолет, и самолет. Все зависит от положения его мото-гондол и странного вида, больше, чем у самолета, но меньше, чем у вертолета, несущих винтов. В синематографе, например, рожденные для битвы, такие боевые конвертопланы с десантом едва ли не танец могут танцевать в воздухе, фиксируя гондолы в любом промежуточном положении. На самом деле это не так. Существует всего два возможных положения мото -гондол. И малейший сбой, нарушение синхронности перехода, внезапно падение мощности на одном из двигателей, может повлечь за собой трагедию. Конвертопланы уходят вверх, минимальная высота до перехода 200 футов от поверхности. В подвесках своего часа ждут две ракеты Hellfire и связка из четырех ракет, воздушный вариант АМ-92 Стингер молот один я молодова. наблюдаю и метку повторяю есть отметка для прицеливания отметку вижу отчетливо по фронту от нас Молодова, я молотарит принято кобра ответьте группе молот молот это кобра на приеме принимаем четко и громко кобра идентификация пожалуйста кобра это молот идентификация восхождение повторяю восхождение «Молот-2, я молот-1». «Отклоняюсь к востоку, выхожу на позицию». «Выходите в зону ожидания, докладывайте по готовности». «Молот-2, принял». Кромешный, тьме конвертопланы. Выполняли странный отработанный танец. «Кобра, это молот-1, вышли на цель. Готовы открыть огонь? Прошу пометить цель, прием». «Молот-1, это кобра. Цель отмечена, прием». «Кобра, это одиночный». Движение в секторе. Кажется, один из танка что-то понял. Смотрит наверх. Одиночный. Семей его. Живо. Принято. Второй пилот вывел на свой дисплей данные с ракетного комплекса. Один за другим на экране загорелись несколько зеленых транспарантов. Они выглядели как цепочка и загорались один за другим. Как только вся цепочка активна, можно открывать огонь. Все системы стабильны. Вооружение готово. Огонь в опасной близости от дружественных сил. Есть цель. Подсветка цели с источника. Цель идентифицирована. Платформа стабильна. Цель уничтожить. Правый борт плана светил вспышкой. Ракета сорвалась с креплений и пошла к цели. Это была специальная модификация ракеты с малошумным и почти беспламенным двигателем для уничтожения бронетехники и иных особо важных объектов, сильно прикрытых ПВО. Кобра, ракета пошла. Время на цель 3 три секунды. Противотанковая ракета, в три секунды преодолев расстояние до забора, вспыхнула ярким костром посреди ночной мглы. Кобра, это молот. Подтвердите попадание. Молот, попадание подтверждаем. Есть попадание. Хороший эффект у цели. Есть попадание. В эфире Слышался грохот стрельбы. Кобра — это молот. Попадание подтверждено. Попадание подтверждено. Отходим в зону ожидания. Я, молот два, иду на цель. Англичане Нападение группы спецназа на отдельный стоящий особняк который хоть и укреплен, но не прикрывается дотами, да еще нападение с поддержкой с воздуха, в 99 случаях из ста закончилось бы совершенно определенным результатом взятием объекта с минимальными потерями среди штурмующих. Но это и был как раз один случай из ста, когда все шло наперекосяк изначально. На другой стороне играли не менее опытные игроки, Патруль британского спецзаза САС, небольшая команда GTF-2 специальных войск сил территориальной обороны Канады и группа британских морских пехотинцев. Все это были опытные, многое прошедшие люди, которые в критической ситуации не впали в панику, не заметались, а взялись за оружие и начали отбиваться. Они знали, как отбиваться, и у них было чем отбиваться. С виду совершенно гражданский домик. На самом деле был сильно укреплен. Стены первого этажа были выстроены из преднапряженного бетона с двумя стальными сетками внутри. Если их и можно было чем-то пробить, то только прямым попаданием гаубичного снаряда. Основная дверь. Двери с этажа на этаж были бронированными, с замками не на одну, а на четыре точки запирания, как в сейфах. Наконец, в подвале Была комната безопасности, основной склад оружия и боеприпасов, продовольственные пайки, несколько сотен литров воды и мощная радиостанция. Все это позволяло продержаться при многодневной осаде. Помимо этого, почти в каждой комнате британцы хоронили бронированные щиты шириной как раз по размерам коридора, чтобы в случае прорыва забаррикадироваться и не пропускать врага дальше. Британцы Имея едва ли не лучший в мире опыт жизни во враждебных условиях и обороны в зданиях от многократно превосходящих сил противника. Опыт третьего и особенно четвертого сипайских восстаний Афганистана, массовых беспорядков в Египте, пока он еще был британским, опыт противостояния в Северной Ирландии, все это давало им неплохие шансы на то, чтобы, если и не отразить атаку, то продержаться до появления подкрепления с ближайшей базы ВВС. Первую минуту боя они проиграли вчистую. Стоявший на босту на крыше дома, британский солдат слишком хотел спать. Он держался только на таблетках и воли, и когда он услышал далекий рок от двигателя вертолета, может, даже понял, что дело нечисто, но предупредить своих не успел. Пуля 50-го калибра, опущенная снайпером с расстояния в три четверти мили, оборвала его жизнь надежной сразу. Остальные поняли, что дело дрянь, лишь когда «Хеллфайр» проломил бетонное ограждение, оставив неровную дыру, в которой мог пролезть слон, не только человек. Только шесть человек были на постах в ночную смену, и один из них был уже убит. Но британцы не были бы британцами, если бы это выбило их из колеи. Двоих из ночного патруля убили во дворе и убили сразу, но третий, стоящий у двери, нажал на кнопку и заблокировал единственный вход, отрезая, возможно, еще живых сослуживцев во дворе без единого шанса. Сделал он это, не раздумывая ни секунды. Британцы, жившие на подконтрольных территориях, как на вулкане, хорошо знали, что лучше гибель одного, чем гибель всех. С первого этажа ударил стоящий там пулемет, который прикрывал двор. От пролома в стене оглушительно бухнула винтовка 50 калибра, потом еще раз. Второй выстрел разрушил бронестекло, повредил пулемет и достал стрелка. Пулемет захлебнулся. Британцы из задыхающих смен, ноги в трусах, нос оружием, выскакивали из караулок. Занимали места согласно тревожному расписанию. Штанов на многих не было, но оружие было у всех. Оно лежало рядом с кроватями в готовности к немедленному применению. Многие несли не только оружие, но и щиты, чтобы и прикрыться и создать баррикаду. После того, как дверь будет взорвана, а в том, что она будет взорвана, никто не сомневался. Наследник. Наследник Павел, тюзка императора Павла I Романова, проправившего, к сожалению, очень мало, но успевшего немало сделать для России, был обычным мальчишкой, не более и не менее. Но он был русским мальчишкой, росшим в семье военного дворянина, и этим было сказано все. С детства еще только научившись ходить, он не раз был на парадах и смотрах. Видя стройные ряды, проходящих мимо лейб-гвардейцев, десантников, моряков, солитующих его отцу, он понимал, что такое власть и какая она есть власть. Когда мама говорила ему, что папа работает и папу нельзя отвлекать, он понимал, что такое ответственность. Несмотря на то, что он был тогда совсем маленький, он видел, что главные вопросы в доме решат папа. Мама может спорить с ним, и не подчиняться по каким-то мелким вопросам, например, по вопросу чересчур откровенного платья, в котором она выступает по телевидению. Но в главных вопросах решение всегда остается за папой. Он понимал, что главным в доме должен быть мужчина, защищающий женщин своего дома. И он даже учил этому Нико, Николя, которому не повезло, потому что его папа не жил с ним, и у него в семье была одна мама, сестра папы. Пять лет лейб впервые доверили ему настоящее оружие, и он с гордостью выпустил несколько пуль в мишень. Это было вполне нормально. Мальчик и должен проявлять интерес к оружию, как будущий защитник Родины. Он видел, как к папе приходили люди, иногда совсем не в генеральских чинах, но на груди которые были орденские планки и георгиевские кресты, как у папы. И папа уважительно принимал их и разговаривал с ними иногда долго. Он знал, что папа правит страной, и рано или поздно править стороной придется и ему тоже, и делал выводы, что профессия военного очень уважаемая. Если папа так встречат военных, часто своих бывших сослуживцев, или людей, посланных к нему Георгиевской думой. Когда мама разругалась с папой из-за того, что папа привел в дом другую женщину, он сильно обиделся и на папу, и на маму. На папу, потому что он предал и его, и маму. На маму, потому что она ничего не сделала с этой... Ничего не сделала для того, чтобы остаться с папой. А просто взяла его и увезла в Америку. Но заложенный еще с детства... Моральные нормы не дали сбоя. Раз папы нет рядом, значит, он должен защищать маму, пока нет папы. Потому что он мужчина, пусть и маленький. Америка Павлу не понравилась. А что тут может понравиться? Они жили в большом поместье, даже в трех. Сменили три разных дома, и ему это не нравилось. Зачем все это? У него здесь совсем не было друзей. Разве что как-то раз к нему приехала... Тетя Ксения и привезла Николя на несколько дней. Они даже придумали план. Ник помог ему забраться в багажник машины, когда они уезжали. Сначала хотели вовсе в чемодан. Он лежал бы тихо-тихо, но он был слишком большим, или чемодан был слишком маленьким. Николя ничего никому не сказал, как и подобает другу. Но его хватились и нашли. Мама тогда плакала. У мамы постоянно были какие-то люди. Они громко восхищались им и что-то дарили. Но это ему не нравилось. Ему не нравилось и то, как жадно они смотрят на маму, и что мама позволяет так на себя смотреть. Потому что так она тоже предавала папу и всю их семью, точнее то, что от нее осталось. К нему приводили учителей, и он говорил с ними на чужом, не русском языке, но особого рвения к учебе не проявлял. Мама решила осенью отправить его в школу, в Швейцарию, туда же, где учился Николя. Он смирился с тем, что живет в чужой стране, но не совсем. Он знал, что такое 16 лет — это когда ты становишься взрослым, и никто не имеет права приказывать. Тебе что делать? Никто. Даже папа и мама. Доставалось всего три года ждать. Три года, и он взрослый. В этот день он намеревался купить билет и убежать в Россию, даже если мама будет против. Он сильно скучал по той стране, из которой его увезли, по тем друзьям, которые у него были, и знал, что на чужбине ему делать нечего. Когда их с мамой похитили, он честно сопротивлялся, несколько раз выстрелил в нападавших в черных масках, и, кажется, в одного или двух даже попал. Но он знал, кто такие террористы и убийцы. Он был совсем маленьким, когда папа и начальник дворцовой полиции объяснили ему это. И он знал, что есть в сосвете плохие люди, которые прячут свои лица под масками, чтобы их не узнали. И убивают хороших людей. Делают они это потому, что у них есть собственные убеждения, но убеждения эти противны всем честным людям, и они убивают для того, чтобы запугать честных людей и лишить их воли к сопротивлению. — Всегда борись, — так сказал ему папа, — всегда борись и никогда не сдавайся, как бы страшно и тяжело не было. Русские всегда шли вперед, даже когда против них был весь мир. Шли, побеждали, он запомнил это, Именно поэтому тогда схватил, выпавший из рук автомат, и начал стрелять. Оказалось, что их похитили англичане, враги. Он знал, что они враги, потому что послушал несколько разговоров папы, а потом спросил у самого папы, кто такие англичане. Папа поднял его на руки и серьезно, он всегда говорил серьезно, и Павел, даже маленький, это ценил. «Сказал, что англичане очень плохие люди. Они живут на маленьком островке и завидуют тем, у кого много земли. Нам, русским. И раз земли у них мало, они хотят отобрать землю у других народов, чтобы и у других ее тоже было мало. Они хотят, чтобы все воевали друг с другом, потому что если наступает мир, они не могут проворачиваться и грязные, и подлые делишки». И еще папа сказал, что англичане убили его дедушку и его прадедушку, и рано или поздно он должен будет за них отомстить, если не удастся папе. Тогда того, что сказано было, вполне достаточно. Павел запомнил, что англичане враги, и им надо отомстить. На большом вертолете их привезли в уединенный дом в лесу и поселили жить там. Там тоже были англичане, и было много. И у них было оружие. Главным среди них был дворянин, и Павел возненавидел его, потому что дворянин не может держать в плену женщин и детей, потому что это недостойно дворянина. И еще хуже было то, как он смотрел на маму, как он с ней говорил, и мама тоже улыбалась ему. Это было предательством не только папы, но и дедушки, и прадедушки. Павел решил начать собственную игру. За то время, пока он жил в САС, без друзей, он привык быть очень скрытым, а после того, как его вытащили из багажника, не доверял никому, даже маме. Он знал, ему нужно оружие. Оружие нужно всем. Оружие было у папы, оружие было у военных, охранявших их в России. Оружие было у папиных друзей, и оружие нужно было ему. Но оружие было у англичан, Значит, решил он, надо усыпить в деятельность англичан и получить доступ к оружию. Именно поэтому он попросил научить его стрелять. Именно поэтому он полюбил гулять по лесу, запомнил, как закрываться и открываться дверь. Рано или поздно ему удастся получить доступ к оружию, и тогда... Странно, что речь идет всего лишь о двенадцатилетнем мальчике, верно? Ну, ничего странного. Если речь идет о двенадцатилетнем сыне офицера, пусть даже вынужденном провести некоторое время на чужбине. Даже маленькие дети все-все понимают, ведь не зря ниндзя, воины тени, японские убийцы и шпионы, начинали учить своих детей с двухлетнего возраста. Своё выступление он наметил на послезавтра, если ничего не случится». Подвал ведет 11 ступенек, ровно 11 дальше тяжелая дверь. Сержант закрывал ее, чтобы никто не слышал стрельбы. Изнутри она открывалась таким блестящим хромированным рычагом, который надо было опустить вниз, чтобы закрыть дверь, и поднять вверх, чтобы открыть. Оружие в большом ящике. Сержант доставал его и несколько снаряженных магазинов. Раскладывал их на одном из двух стрелковых постов. Он просто не подозревал, что говорящий на хорошем английском пацан рассматривает его как врага, своего врага, и врага своей страны, которого надо уничтожить. Выстрелов никто не услышит. Потом надо подняться наверх. Там был этот барон или виконт, как его там, их с мамой комнатой и больше ничего». Днем их комнату не охраняли, только ночью. Надо спрыгнуть с мамой из балкона во двор и добежать до машин. Они стоят прямо во дворе. Один раз он притворился, что у него болит живот, и его повезли к местному доктору. Он запомнил, что ключи всегда в замке зажигания машины. Он не умеет водить машину, но мама умеет. Она часто ездит в город. Ворота, которые ведут во двор, активируются большой красной кнопкой, Возле нее всегда есть человек, и еще один во дворе. Их тоже придется. Потом. Если все получится, ловите конский топот. Как говорили в русском триллере «Уйти и не вернуться» про войну. Он любил его смотреть в интернете. Синематографа тут не было. Он любил смотреть русские фильмы, когда добирался до компьютера. Потом он вышел погулять. Точнее, в который уже раз посмотреть на дорогу и на то, что творится в лесу, как в нем можно скрыться, и наткнулся там на дядю Сашу. Он был совсем маленьким тогда, но он помнил, как дядя Саша приходил к отцу. А потом он еще приезжал к ним в поместье, совсем незадолго до того, как... Маме он ничего не сказал. Мама оставалась предательницей. Папа им уже не был, потому что послал дворян забрать их и привезти в Россию. — А мама? — он подумал, что хорошо было бы убить этого мерзкого барона, который постоянно треплется про какое-то свое имение. Наверное, у него ничего нет, он банкрот, вот потому и треплется. Но если дядя Саша здесь, и с ним другие офицеры, надо делать то, что он сказал. Но он помнил, как говорил папа, — всегда слушайся старших по званию. Но он именно так и выражался, не старших а старших по званию. И хотя Павел с рождения был записан в один из левгвардейских полков, по новой традиции звание у него было всего лишь юнкерское, а дядя Саша — адмирал. Ближе к вечеру пришла мама. Он очень сдерживался, чтобы не сказать ей обо всем, но он не сказал. А когда она поняла, что с сыном что-то не то, он по привычке ощетинился и нагрубил. Сказал маме, что бесчестно принимать ухаживание от англичанина, пусть и даже и барона, что у этого барона ничего нет, что он негодяй, что он никогда не будет жить с ними, если мама что-то позволит себе. И хотя ему было всего двенадцать лет, мама его не ударила. Она знала, что нельзя бить будущего мужчину. Просто ушла на свою половину и, кажется, заплакала. Они с мамой жили в одной комнате. Дверь в нее была бронированной, которая открывалась и закрывалась только снаружи, как в тюрьме. Комната была очень большой, примерно 12 на 8 Ее разделяла ширма до потолка. На одной половине жила мама, на другой он. Решеток на стеклах не было, но он постучал по стеклу и понял, что стекло бронированное, как в Александровском дворце, а может быть и еще крепче. Но из той половины, на которой жила мама, дверь вела на небольшой балкон. Она днем открывалась с помощью электрозамка, чтобы августейшие пленники могли выйти на балкон и подышать воздухом. Вот почему он замышлял план побега на день, а не на ночь. На первом этаже много англичан, а ему с мамой надо оказаться сразу во дворе. Весь его опыт штурмовых действий. Ограничивался играми типа «Антитеррор» и «Глобальная инициатива», но он решил, что солдаты пойдут через двор и через окно, поэтому он отставил свою кровать от окна, а кровать мамы и так отстояла от него достаточно далеко. Ночью он старался не спать. После того, как он увидел в лесу дядю Сашу, он вернулся домой и лег спать, немало удивив англичан чтобы отдохнуть и не спать ночью. Сказал, что его разморило из-за жары. В первую ночь никто не пришел, во второй тоже, в третью. то Он уже успел разочароваться и обидеться. Он лежал на кровати и смотрел в потолок, и кажется, даже слезы текли из глаз сами по себе на подушку. Как вдруг во дворе глухо громыхнуло и следом за этим послышалась карговорка автоматных очередей. — Пришли! Павел! — Мама! Русские! — выкрикнул Павел, вскакивая с кровати и пытаясь нашарить одежду. — Павел! Что? Где? — Мама! Русские! Они за нами! Мать столкнула ширму, схватила его. — Ложись! Ложись! Нет! — лягнул за стол двери. — What the fuck! — луч света ударил откуда то прямо по стеклам второго этажа, показывая штурмовикам цель. Британец, который дежурил каждую ночь в запертой двери, сориентировался быстро, подскочил к окну, В слепительном свете что-то заметил и понял, что все более чем серьезно, и штурмовая группа будет на балконе уже через несколько секунд. Инструкцией предписывалось немедленно увезти заложников вниз. Проблема была в том, что заложников было двое, а он один. Недоумевая, где барон, и почему он до сих пор не здесь, ведь он исцаз, он бросил взгляд на кровать женщины, чисто, никого нет, неужели в уйти? Ширма, целый щит ширмы, как выворочен. Британец бросился туда, увидел женщину в ночнушке, вырывающегося пацана. «We закричал он. «No! No! No!» Женщина как обезумела. Он схватил ее за плечо, потащил, и тот же получил удар коленом в пах. Пацан, которого они здесь держали, напал на него, как волчонок. Не трогай маму, тварь! Он еще раз попытался ударить, но британец на этот раз был на стороже, успел закрыться. Господи, этот ублюдок с голубой кровью и ссас! Он что, спит и седьмые сны видит, падла? Решив, что если он утащит, Женщину вниз, пацан, по-любому, пойдет следом. Британец перехватил трепыхающуюся бабу. Хороша, кстати. Но тут пацан бросился на него всерьез. удары его в лицо, и схватил, что-то выкрикнул на русском. Стекло. Только что казавшееся неуязвимым, как часть стены взорвалась разом с дымом и вспышкой. И он понял, что это? Спецсредство. пробивая двери. Им самим показывали его действия на спецполигоне, перед тем, как отправить в Северную Ирландию, в страну железных дверей и крепких засовов. А лицо пахнуло горячим. Британец понял, что у него две-три секунды, не больше. Через три секунды максимум штурмовики ворвутся в помещение и откроют прямой огонь. А у него заняты руки. Надо было вытащить женщину из комнаты. Это было единственным выходом. Хоть один заложник останется у них. Он силой оттолкнул пацана и с ужасом почувствовал, точнее не почувствовал, привычной тяжести на правом бедре, где была его кобра с пистолетом. Он крикнул «Нет!» И тут по его ноге как плеткой сжигануло, и она перестала его слушать сразу. Влека за собой женщину, британец повалился на пол. Кобра. Удар по двери, и она проваливается внутрь. Третьего выстрела из ружья почти в упор, замок не выдержал. Из двери почти непрерывный огонь. Пулемет! Вспышка! Черный цилиндр летит за дверь. Хлопок! Яркая вспышка, света пронизывает дым. Пошел! Первый из штурмовиков бросаться вперед и падает. Изрешеченный пулеметной очередью. Сос сами работает со вспышками, и пулеметчик был готов к такому. Один из русских спецназовцев решительно бросаться к двери, в руке граната. Второй следует за ним отставая на шаг, в руке укороченный ПК. Лента уходит назад в рюкзак. Так называемая система лезвия. Назад, бойся. Свет граната, она белая, вытянутая и со специальной насечкой на корпусе, чтобы не спутать нечаянно с другой. Летит в проем, лопается там остремительно жаркой вспышкой. Это не светошумовая, это специальный состав что-то вроде белого фосфора, но не он. Горит долго, выделяет огромное количество тепла и почти невозможно потушить. Едва успевают взорваться фонтаном пламени граната, как пулеметчик, оказавшись напротив проема, открывает непрерывный огонь. Пули с вольфрамовым сердечником. Их не выдерживает даже передвижная баррикада, которую британские спецназовцы успевают выставить в узкий коридор перегородив его полностью. Пулемет британцев затыкаются, североамериканцы и русские в примешку прорываются в дом. Рвутся гранаты. Акробат. Четыре человека из особой спасательной команды ВВС уже висели на тросах, когда пилот конвертоплана «Молот-2» пошел к зданию. Трясло намного сильнее, чем на Сикорском-89, и тем более, чем... На Сикорском 59 с двумя несущими винтами, очень устойчивым в зависании, но они держались. Пилот делал все, что мог, но на балконе оказались только трое. Один из парашютистов-спасателей ударился о лоб крыши и упал вниз. Еще один тоже упал вниз, но все же сумел оказаться на балконе. Рамка специальное средство для пробивания проходов была у каждого, но три человека вместо четырех уже создавали критическую ситуацию. Прожектор слепил так, что было почти ничего не видно. Один из парашютистов прилепил на стекло прямоугольную плоскую подушку размером примерно с пару квадратных метров. В ней равномерно распределен взрывчатка и специальный гель. При взрыве он равномерно распределяет энергию взрыва на всю поверхность. Еще один отработанным движением прилепил по ее краям две рамки, заложенные внутри пластиковой взрывчаткой, еще один заряд там, где должен был быть электрозамок. «Бойся!» Глухо хлопнуло. Один из парашютистов толкнул дверь, и она поддалась. Взрывом сильно повредила и дверь, и электрозамок. Дверь открывалась не внутрь, а наружу, и на этом штурмовики потеряли секунду, открывая ее. Когда дверь открылась, в этот же момент в комнате глухо грохнул выстрел. Первый из парашютиста бросился внутрь, поднимая германский пистолет-пулемет, как нельзя лучше подходящий для освобождения заложников, и не сразу понял, что происходит. Луч под стольного фонаря высветил человека в черной полицейской униформе, палец автоматически дожал спуск, и автомат выплюнул короткую очередь. Приказ был пленных не брать. «Заложник! Заложник!» «Еще один!» Только чудом спасатель не нажал на спуск, увидев в руке пистолет, да еще направленный в его сторону. В последний момент заметил, что рука не мужская, а детская, дрожащая. — Тварь, тварь, тварь! Кто-то сунулся в дверь, а тогда ударил пулемет непрерывной очередью, запирая огнем коридор. — Русский, русский! — кричал кто-то по-русски. — Ушли, ушли! Вспышка... Яркий свет режет глаза, кого-то тащат на балкон, летят пули, только пулемет хоть как-то сдерживает британцев. В коридоре их три или четыре человека, и только непрерывный огонь не дал им прорваться в комнату.